Цивилизация против традиции. Кто же так несправедливо поступил с Цепионом? Неважно кто. Важны причины. А они крылись в том, что в это переломное время на улицах и площадях Рима, а главное в головах римлян, столкнулись две волны варварства и цивилизации, древности и современности, прошлого и будущего, деревни и города». Тусклый провинциальный Рим стал превращаться в мегаполис, то есть в цивилизацию мирового уровня. До того Рим был цивилизованным только относительно, относительно испанских дикарей, например, а тут словно прорвало какую-то плотину, вот что это напоминало. Римляне последние два десятка лет жили с чужим мечом над головой. По стране разгуливало враждебное войско с непобедимым полководцем. Само существование Римской Республики было под вопросом, и вдруг все... Все резко изменилось, не только исчезла угроза отечеству, но и само отечество вдруг взлетело на седьмое небо хозяев мира. У римлян теперь не было врагов, не врагов вообще, но врагов равных, таких, какой была Карфагенская республика. Победители вдруг осознали в полной мере то, что поняли уже все в Средиземноморье. Рим теперь правит вселенной. Кессонная болезнь. Веселящий газ ударил в головы римлян. Начался знаменитый римский ренессанс. Рим стал стремительно преображаться. Доселе он представлял собой довольно унылое зрелище. Вот как описывает город Плутарх. «Рим не имел и не знал ничего красивого. В нем не было ничего привлекательного, радующего взор». Переполненный варварским оружием и окровавленными доспехами, сорванными с убитых врагов, он являл собой зрелище мрачное, грозное и непредназначенное для людей робких. Близко познакомившись с тем, как обитают люди за границей, римляне вдруг открыли для себя, что можно, оказывается, жить не только в аскезе и сплошных тяжких трудах, как диктовала им вчерашняя мораль, но и в развлечениях. Комфорт! А это значит гедонизм? А это слово уже почти цивилизация, а это равно слову культура. За граница произвела на римских солдат и центурионов тоже впечатление, что на русских солдат периода наполеоновских войн произвели виды и установление Европы, В Риме появился мас в виде легких греческих комедий. Начались пирушки и гулянки. В город зачастили знаменитые иностранные актеры. Римляне открыли для себя нечто невиданное доселе деликатесы, Огромной популярностью стали пользоваться необыкновенно приготовленные блюда. Араб, умеющий хорошо и интересно готовить, стал стоить бешеных денег в пьесах этого периода. Одни герои римляне, поклонники греческой культуры, называют других героев римлян поклонников старых суровых традиций варварами-кашеедами, потому что извечная римская крестьянская еда – каша – стало ассоциироваться с примитивностью и варварской простотой. Город начал украшаться греческими статуями, фонтанами. Римляне больше не желали, как их предки, жить в темных и тесных домах. Начался строительный бум. Возводилось жилье по лучшим мировым стандартам, а внутри жилищ – Помимо окровавленных военных трофеев предков стали появляться украшения в современном понимании этого слова бронзовые статуэтки, вазочки, дорогие столики из наборного дерева, приличная посуда, греческие диваны на бронзовых ножках, ковры и картины, как когда-то дикие степные кочевники, завоевавшие китайцы. Тайские, азиатские и европейские города отцивилизовывались, впитывали чужую культуру и оседали на месте, выпадали в осадок, как я это называю, под влиянием города, так римляне словно губка жадно впитывали греческую культуру. Кстати, по поводу оседания. Масиниса, получивший после второй пунической из рук сципиона обратно свое царство и успевший нанюхаться цивилизованной жизни, пообщавшись со Сцепионом, большим знатоком греческой культуры, так вот, став царем, Масиниса Начал энергично цивилизовывать свое царство и осадил свой кочевой народец на землю, а потом возмечтал завладеть Карфагеном. Так же, как нынешняя Америка не дает спокойно жить современным варварам из глобальной деревни, Карфаген вызывал у окружавших его диковатых народов двойственное чувство. Они ненавидели великую цивилизацию как средоточие всемирного зла и вместе с тем ужасно завидовали богатому городу и хотели жить, как живут в Карфагене, аналогичные чувства вызывал у варваров позже Великий Рим. Ренессансный Рим бурлил, как котел, пьесы, философские рассуждения о сущности и смысле бытия. Астрономия, математика, механика, поэзия литература, история, пиры, увеселения, развитая кулинария всё это возникло в победившем Риме, как бы вдруг затрещали устои. Это был системно необходимый процесс культурного насыщения. Можно, будучи варварской деревней, завоевать цивилизованный город, но нельзя удержать завоеванную цивилизацию, будучи непроходимой деревенщиной. Нельзя править народами, не имея культурной элиты» не зная, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. А многие знания неизбежно ведут к гуманизации социальных отношений и смягчению нравов. Мягкие руки ученого неконгруентны мечу и оралу. Человек, посещающий спектакли, читающий книги, привыкший к рефлексии и ощущению собственной самоценности, с меньшим успехом может считаться стойким оловянным солдатиком. Он больше не оловянный. И вот уже среди римлян Полагавших раба вещью, начинают появляться люди, сомневающиеся в человечности самого института рабства.